Влаксан не стал заходить к Лане за разрешением. Встал пораньше, взял топор, да пошел к ее дому. Забава хвостом бегала за ним, уговаривая зайти да показаться Лане. Но волк лишь отмахнулся от девчушки. Хорошее дерево привез тюринский мужик. поленья сухие и крепкие. Один удар — и разлетается чурка на дрова. Звонко поутру стучал топор. Где-то из-за забора или из окна на него глазеют любопытные глаза Забавы, а может и мальчуганов. Было в этих дровах что-то родное, словно доброе воспоминание. Раньше так же радовала охота с мужиками в логе. Так спокойно в дючке, тихо и безмятежно, в простой мужской работе. Давно искал он этого. Все куда-то несла его неведомая сила, гнала не то страхом, не то злостью, разъедала душу обидой, местью, страстью. Надо бы по весне с дючковскими мужиками до Шильевска доехать, прикупить лук до стрелы, с охотниками в лес выйти. По линии ровными кучками возвышались вокруг колуна, так что даже к чуркам стало не подступиться. Надо бы куда сложить дрова. Может, скинуть их к забору? — Можешь сложить в дровник, — посоветовала Лана. Волк оглянулся. Она стояла на крыльце и глядела на него, придерживая неподвязанный тулуп. — Давно стоишь? — Нет, — смутилась Лана. — Рано ты сегодня. — Быстрее управлюсь, — собирая дрова, — ответил волк. — Пить хочешь? — Не откажусь. Пить хотелось не шибко, но он не отказался бы даже от плетей, если бы их предложила Лана. Она ушла в дом и тут же вернулась с черпаком воды. Воксан благодарно принял питье, как бы ненароком подходя все ближе. От нее все так же пьяняще пахло летом. Волк нарочно пил медленно, чтоб не отпускать ее от себя. — Благодарю. — он протянул черпак и осторожно коснулся ее руки. — Иди. — Лана указала на двор и пошла в дом. — Подожди. — Волк поймал ее за локоть. — Не уходи. Я виноват перед тобой. — Ты хочешь просить прощения? — Мне нет прощения. Я хочу, чтобы ты знала. — Опять решил за меня. — Как, дитя, малодушно прячешься? Лана привалилась к стене и смотрела на него без укора, с любопытством и нежностью. — Прости меня, Лана. — Хорошо, — кивнула ведьма. — Хорошо. Вот так просто. Ты же зла на меня. — Зла. Но обидой и злостью не нужно питать душу. Счастье в прощении, а не мести. Или ты решил, что можешь лишить меня этой воли?» Волк глядел на нее во все глаза. «Чудится ли ему это?» Он обнял ее, крепко прижимая к себе. Лана нежно прильнула к нему и положила голову на плечо. «Пора тебе», — не разжимая объятий, сказала она. «Лана, пойдешь за меня замуж?» Волк сам не ожидал, что спросит это. — Коли при всей деревне посватаешься, то пойду. При деревне, на сватовник, летом стало быть. — Летом, — кивнула Лана. — Знаешь, — волк отстранился и поглядел на нее, — надо идти, а ноги вот не идут от тебя. К тебе идут, а от тебя никак. Оттого я и робел приближаться, знал, что уже сил не будет уйти. Ты хоть добрых людей не обижай, попрощайся по-хорошему с ними. Забава весь вечер светилась точно самовар княжеский. Она искала случая подойти и рассказать, что же там увидели ее цепкие глаза. Хозяйка недовольно поджимала губы, выкладывая ложки на ужин. Мальчишки бегали по дому, гоняя молодую козу с молочным козленком. Гавар сидел под лучиной и очинял по износившуюся узду. — Что же, работничек? — ухмыльнулся в усы старик. — Как сходил? Забава взвизгнула от нетерпения и крепче сжала кувшин молока, что несла к столу. — Хорошо, хозяин, — сдержанно ответил волк. «И что же?» — не выдержала девчонка. «Ты уйдешь теперь от нас?» Волк медленно кивнул. «Правда?» — Забава подпрыгнула, расплескав молоко. «Тише ты, как дурная!» — сердито замахнулась на нее Гаврюха. «Что скачешь?» Забава быстро поставила на стол кувшин и замерла. Бабка глянула на волка. «Так что же, уходить надумал?» «Надумал». Гаврюха недовольно всплеснула руками и повернулась к печи. «Вот и славно!» — прищурил глаз старик. Но ты гляди, чтоб не обижал нашу Ланушку. Без шелопутства давай. Она сказала, чтоб сватался только у всей деревни. Она для всей деревни ведьма. Всем миром и решать. Батя, никто же не откажет?» Прижала кулаки к груди Забава. «Кто же станет с Ланой спорить? Значит, летом свадьба будет?» Гаврюха всплеснула руками. «Чему радуешься, бестолковая?» Гавр смирил жену взглядом. «А чего же горевать? У людей счастье. Что кручиница то — Давай вечерять уже. — Весна скоро, вот что, — подперла бока старуха. — Кто сеять будет, коли лудим да коршек не вернутся? — Я и с хозяйством помогу, Лана же не сеет, у нее свои дела, ведьмачьи. — Ну, как знаешь, — смягчих в тон проворчала хозяйка, ставя на стол общую миску каши.